Глава пятьдесят четвертая Кирилл несколько раз прошелся по кабинету, чтобы усмирить злость и возмущение, наполнил стакан водой, покрутил его в руках и остановился у окна. Издалека он заметил, как к воротам подъехало такси, а спустя минуту в калитку выбежала Исаева. Он сглотнул и сквозь зубы медленно выдохнул скопившееся внутри напряжение. Гнаться за ней он и не думал, Надеялся, что у нее хватит ума вести себя соответственно возрасту, но, похоже, Исаева все еще была девчонкой. Ни одна женщина еще не истерила, когда он предлагал ей свою компанию. От этой он уже и не знал, чего ожидать. «Что ж за несговорчивая такая!» – проворчал он, морщась от боли в губе. «Па, а почему Ульяна ушла?» – недоуменно спросила появившаяся в кабинете Белла. Стараясь не поворачиваться к дочери лицом, Кирилл закрыл глаза и потер шею ладонью. «Ты мне скажи, почему женщина уходит, когда ее просят остаться?» Белла беззвучно улыбнулась и медленно подошла к отцу. Так и знала, что между ними что-то происходит. Шифровщики. «Но обидеть ее я тебе не дам». «Ого! Впервые от тебя такое слышу!» — заметила Былла. И иронично задумчиво продолжила. «Может, ты ей не нравишься?» Кирилл хмуро покосился на дочь через плечо. «Что? Такого и быть не может?» — усмехнулась она, а потом хлопнула отца по плечу и смешливо вздохнула. «Смиритесь, господин Барховский. Есть женщины, которых вы не интересуете. Это нормально». «Я смотрю, ты слишком взрослая стала?» Угрожающе оглянулся Кирилл на хихикающую в дочь. «А ты, по-моему, стареешь, раз не смог добиться такой женщины, как Ульяна», уходя бросила Белла. Кирилл недовольно повернулся, но дочери уже и след простыл. Он раздраженно опрокинул в себя стакан воды и сел в кресло. «Ну все, хватит. К черту эти бабские игры. Или я ее буду трахать на своих условиях, или пусть катятся». «В жизни ни за кем не бегал после этой», – со злостью вспомнил о бывшей жене Кирилл. «И это не станет исключением». Женщины давно стали просто доступным приложением к здоровому образу жизни и необходимым атрибутом для решения задач в бизнесе. Иногда просто развлечением, иногда одноразовым бонусом. После Ирины он больше ни одну не рассматривал для совместного проживания. Даже в дом не приглашал. В его доме, кроме Беллы, распоряжалась только одна женщина – 50-летняя Нина Павловна, которая вела хозяйство. Периодически он останавливался на какой-то женщине, делая ее постоянной любовницей, чтобы не тратить время на ухаживание. Но никогда не позволял ей больше, чем получать удовольствие только от его тела и кошелька. Обвинить его в чистом использовании никто не мог. Любовником он был внимательным, страстным и сам получая удовольствие от полного удовлетворения женщин, но ни одной не позволял питать иллюзии на его счет. Однажды, разбившись о женскую подлость, узнав всю черноту женской души и собрав себя по частям, он зарекся выстраивать свой мир вокруг одной единственной и оградил себя ледяными кольями бессовестного и жесткого бизнеса. Он перелеснул ту страницу жизни, которая принесла ему только боль и разочарование, и больше никому не позволял проникнуть ни в голову, ни в душу. С возрастом в нем все больше проявлялись циничность и равнодушие к романтической стороне жизни. Он всерьез встал на ноги, у него были друзья, связи и его сокровище – дочь. Этого ему хватало. Закрыв глаза и массируя переносицу, он снова увидел светлое девчоночье лицо Исаевой. Ее смех звучал в его доме. Ее глаза искрились удовольствием при разговоре с его дочерью. И ему безумно, до щемячей боли в груди, захотелось, чтобы она улыбалась так ему. А ведь она никогда не улыбалась ему просто так, не из вежливости. Да, они и не вели душевные беседы, его не разговоры интересовали, хотя ему понравился последний ужин у нее дома. Приятно, что Исаева не сопротивлялась и принимала его помощь, и даже намекнула о ней. Но нужно ли было ему это на самом деле? Или достаточно просто закрыть вопрос с навязчивым желанием заполучить эту женщину в свою постель? Он и сам не понял, когда решил, что хочет этого. «Значит, придется играть жестко», — решил Кирилл, и, взглянув на часы, коварно улыбнулся. «Она не любит публичных разборок, а я умею настоять на своем».